Иосиф II выбрал для нее подходящего человека, серба, православного, знавшего русский язык, Янковича Демириева, который был директором народных училищ. Этот Янкович и явился у нас творцом общеобразовательной русской школы. Он сделал так много, что все сделанное от него кажется только обрывками. Янкович в 1782 году приехал в Россию, и тогда же была образована комиссия об учреждении народных училищ под председательством Заводовского. Янкович был дан в распоряжение этой комиссии, ему было поручено составить общий план народных училищ, что он и исполнил, и 21 сентября 1782 года этот план получил санкцию Екатерины. Свой окончательный вид этот план получил в уставах народных училищ 1786 года. Этот план предлагал три вида начальных школ – двухклассные малые, трехклассные средние и четырехклассные главные. Двухклассные школы предполагалось строить в селах, трехклассные – в городах и четырехклассные – в губернских городах. Все преподавание разделялось концентрически, так что программа каждого класса представляла из себя нечто целое и повторялась в следующем классе только в большем размере. В малых школах в первом классе преподавалось чтение, письмо, цифры, катехизис, грамматика. Во втором классе предметы были те же, но катехизис подробнее, хотя и без текстов. Вместо цифр уже начало арифметики, затем чистописание, рисование и книга о должностях человека и гражданина. Средняя школа состояла из тех же двух классов, и кроме них еще третьего, в котором преподавались те же предметы, но катехизис уже с текстами, затем история и география России. В главных народных школах к трем предыдущим классам присоединялся еще четвертый, в котором география и история проходились подробнее. Грамматика, не только орфография, но и правила сочинения – Основы геометрии, естественной истории, начала физики и архитектуры. Вот какой план был спроектирован комиссией об учреждении народных училищ. Этот план не получил полного осуществления. Екатерина нашла непрактичным устраивать высшие, средние и низшие школы и решила основывать только низшие и высшие школы. Причем в программу последних был включен еще латинский язык, так как предполагалось, что из них ученики пойдут в университет. Таким образом, школы в губернских городах сделались предшественниками гимназий. Цель этих учебных заведений была создать нравственного человека и доброго гражданина. Янкович в своих инструкциях требовал от учителей, чтобы они приходили в класс не для одного только задавания уроков или выспрашивания отдельных учеников, а для того, чтобы ученики усвоили урок. Для этого он должен спрашивать всех учеников. Янкович рекомендовал даже ряд приемов занятий в классе для лучшего усвоения учениками уроков. Например, учитель читает ученикам, за ним повторяет один ученик, а потом все хором. Или же учитель, прочитав что-либо, пишет на доске одни заглавные буквы прочитанных им слов, а ученики догадываются, как будет далее. Это не бог знает, какого достоинства метод, но для того времени это было крупное улучшение. В некоторых случаях Янкович рекомендовал заставлять учеников пересказывать своими словами. Вообще же он советовал чаще прибегать к наглядному обучению и индивидуализировать учеников.